Глава седьмая Любовь автора к Отечеству Он делает выгодное предложение королю, но король отвергает это предложение Невежество короля в делах политики Несовершенство и ограниченность знаний этого народа законы, военное дело и партии в государстве Лишь моя крайняя любовь к истине — помешало мне утаить эту часть моей истории. Напрасно было выказывать свое негодование, потому что кроме смеха оно ничего не могло возбудить. И мне пришлось спокойно и терпеливо выслушивать этот оскорбительный отзыв о моем благородном и любимом Отечестве. Я искренне сожалел, что на мою долю выпала такая роль, как сожалел бы, вероятно, любой из моих читателей — Но монарх этот был так любознателен и с такой жадностью стремился выведать малейшие подробности нашей жизни, что ни моя благодарность, ни благовоспитанность не позволили отказать ему в посильном удовлетворении его любопытства. Однако же, да будет разрешено мне заметить в мое оправдание, что я очень искусно обошел многие вопросы короля и каждому пункту придал гораздо более благоприятное освещение чем то было совместимо с требованиями строгой истины. Таким образом, в свой рассказ я всегда вносил похвальное пристрастие к своему Отечеству, которое Дионисий Галикарнаский столь справедливо рекомендует всем историкам. Мне хотелось скрыть слабость и уродливое явления в жизни моей Родины и выставить в самом благоприятном свете ее красоту и добродетель. Таково было мое чистосердечное старание во время моих многочисленных бесед с этим могущественным монархом, к сожалению, однако, не увенчавшиеся успехом. Но нельзя быть слишком требовательным к королю, который совершенно отрезан от остального мира и вследствие этого находится в полном неведении относительно нравов и обычаев других народов. Такое неведение всегда порождает известную узость мысли, и множество предрассудков, которых мы, подобно другим просвещенным европейцам, совершенно чужды. И, разумеется, было бы нелепо предлагать в качестве образца для всего человечества понятия добродетели и порока, принадлежащие столь отдаленному монарху. Для подтверждения сказанного, а также чтобы показать прискорбные последствия ограниченного образования, упомяну здесь о происшествии, которое покажется невероятным. В надежде снискать еще большее благоволение короля, я рассказал ему об изобретении три или четыре столетия назад некоего черного порошка, обладающего свойством мгновенно воспламеняться в каком угодно огромном количестве от малейшей искры и разлетаться в воздухе, производя при этом шум и сотрясение, подобное грому. Я сказал, что определенное количество этого порошка, забитого в полую медную или железную трубу, Выбрасывает, смотря по величине трубы, железный или свинцовый шар с такой силой и быстротой, что ничто не может устоять против его удара, что наиболее крупные и спущенных таким образом шаров не только уничтожают целые шеренги солдат, но разрушают до основания самые крепкие стены, пускают ко дну громадные корабли с тысячами людей, оскованные цепью вместе, рассекают мачты и снасти крошат на куски сотни человеческих тел и сеют кругом опустошение. Что часто мы начиняем этим порошком большие полые железные шары и особыми орудиями пускаем их в осаждаемые города, где они взрывают мостовые, разносят на куски дома, зажигают их, разбрасывая во все стороны осколки, которые проламывают череп каждому, кто случится вблизи. Что мне в совершенстве известны составные части этого порошка, которые стоят недорого и встречаются повсюду, что я знаю, как их нужно смешивать, и могу научить мастеров изготавливать металлические трубы, согласуя их калибр с остальными предметами в Королевстве Его Величества, причем самые большие не должны превышать 100 футов в длину, и что, наконец, 20 или 30 таких труб, заряженных соответствующим количеством пороха и соответствующими ядрами, В несколько часов разрушат крепостные стены самого большого города в его владениях и обратят в развалины всю столицу, если бы население ее восстало и осмелилось оказать сопротивление его власти. Я скромно предложил его величеству эту маленькую услугу в знак благодарности за многие его милости и покровительства. Выслушав описание этих разрушительных орудий и мое предложение, король пришел в ужас». Он был поражен, как, может, такое бессильное и ничтожное насекомое, каким был я, — это его собственное выражение, — не только питать столь бесчеловечные мысли, но и до того свыкнуться с ними, что совершенно равнодушно рисовать сцены кровопролития и опустошения, как самые обыкновенные действия этих разрушительных машин, изобретателем которых, — сказал он, — был, должно быть, какой-то злобный гений, враг рода человеческого. Он заявил, что хотя ничто не доставляет ему такого удовольствия, как открытие в области искусства и природы, тем не менее он скорее согласится потерять половину своего королевства, чем быть посвященным в тайну подобного изобретения, и советует мне, если я дорожу своей жизнью, никогда больше не упоминать о нем.